И вышел в кухню растрепанный, измятый сном, но веселый. Доброе утро, Ненька. Как спали? Мать подошла к нему и тихо сказала: "Уж ты, Андрюша, рядом с ним иди". А, конечно же, прошептал хохол. Пока мы вместе, мы всюду пойдем рядом, так и знаете. Вы что там шепчетесь? — спросил Павел. — Мы ничего, Паша. — Она говорит мне, — Чище умывайся, девицы будут смотреть, — ответил Хохол, выходя в сени мыться. — Вставай, поднимайся, рабочий народ, — тихо запел Павел. День становился все более ясным, облака уходили, гонимые ветром. Мать собирала посуду для чая, И покачивая головой, думал о том, как все странно. Шутят они оба, улыбаются в это утро, а в полдень ждет их кто знает что. И самой почему-то спокойно, почти радостно. Чай пили долго, стараясь сократить ожидания. И Павел, как всегда, медленно и тщательно Размешивал ложкой сахар в стакане, аккуратно посыпал соль на кусок хлеба, горбушку, любимую им. Хохол двигал под столом ногами. Он никогда не мог сразу поставить свои ноги удобно и, глядя, как на потолке и стене бегает отраженный влагой солнечный луч, рассказывал. Когда был я мальчишкой лет десяти, то захотелось мне поймать солнце стаканом. Вот взял я стакан, подкрался и хлоп по стене. Руку разрезал себе, побили меня за это. А как побили, я вышел на двор, увидал солнце в луже и давай топтать его ногами. Обрызгался весь грязью, меня еще побили. Что мне делать? Так я давай кричать солнцу. А мне не больно, рыжий черт, не больно. И все язык ему показывал. Это утешало. Почему оно тебе рыжим казалось? Спросил Павел, смеясь. А напротив нас кузнец был, краснорожий такой, и с рыжей бородой. Веселый, добрый мужик. Так солнце, по-моему, На него было похоже. Не стерпев, мать сказала, — Вы бы о том поговорили, как пойдете. — О решенном говорить только путать, — мягко заметил Хохол. — В случае, если нас всех заберут, Ненька, к вам Николай Иванович придет, и он вам скажет, как быть. — Хорошо. Вздохнув, сказала мать. На улице бы пойти, мечтательно проговорил Павел. Нет, лучше дома посиди пока, отозвался Андрей. Зачем напрасно глаза мозолить полиции? Ты ей довольно хорошо известен. Прибежал Федя Мазин, сверкающий, с красными пятнами на щеках, полный трепета радости. Он разогнал скуку ожидания. «Началось», — заговорил он. «Зашевелился народ, лезет на улицу, рожа у всех как то поры. У ворот фабрики все время весовщиков с Гусевым, Васей и Самойловым стояли, речи говорили. Множество народа вернули домой. Идемте, пора, уже десять часов». — Я пойду, — решительно сказал Павел. — Вот увидите, — обещал Федя, — после обеда встанет вся фабрика. И он убежал. — Горит, как восковая свечечка на ветру, — проводила его мать тихими словами, встала и вышла на кухню, начала одеваться. — Куда вы, Ненька? — С вами, — сказала она. Андрей взглянул на Павла, дергая себя за усы.